Глава 6 Молнии Аюта. Первое. Мокрый и холодный удар в лицо. Солёная вода в ноздрях, во рту, на языке, на губах что-то щекотливое — И то же весьма холодное струилось по животу по груди по ребрам он определенно тонул закашлявшись эгин вскинулся на койке извините милостивый гиазир дело совершенно неотложное он был мокры с головы до нет не до пят до пупа Он все еще находился в каюте Ардокслайна, а каюта все еще находилась на зерцале огня, а зерцало огня, судя по всему, все еще скользило по водной глади моря Фахо и тонуть пока что не собиралось. Оконце было распахнуто, в каюту врывался свежий морской ветер в вкупе с отблесками утреннего солнца. Перед ним стоял матрос, тот самый, который вчера днём бегал сообщить инспекции свода о его приходе. «В руках матроса был внушительных размеров кувшин, порожней, разумеется». «Какого шелола?» — пробурчал Эгин. «Погоня, милостивый Геозир. гиазир Илонаф послал за вами, а вы спали таким мертвецким, извините, <свят> сном, что матрос смог только улыбнуться и продемонстрировать кувшин, у горла которого дрожали несколько капель морской воды. «Прощаю». Великодушно махнул рукой Эгин, широте взглядов которого события последних суток пошли на пользу во всех смыслах. «Подожди меня за дверью. Я оденусь и пойдем». Второе. Палуба зерцала огня, напоминала строительную площадку приграничного форта. Корабль преображался. Вдоль обоих бортов матросы устанавливали широкие... Полноросные щиты, обитые медью, быстро убирали паруса, нижние полотнища на обеих мачтах были уже опущены на палубу вместе с реями. Теперь матросы сворачивали паруса, словно гобелены, готовясь упрятать их в кожаные чехлы, смоченные водой. Все, что может гореть, не должно гореть. Таково было самое короткое и самое полезное наставление морского устава. Поэтому палубу щедро сдабривали морской водой из исполинских двухвёдерных бодей, подаваемых двумя носовыми подъёмниками. Но самое интересное творилось на корме зерцала огня, представлявшей собой одну огромную, задиристо приподнятую надстройку. И ещё во время своего первого посещения зерцала огня Эйген приметил там какие-то угловатые сооружения, смотревшиеся инородно и, и противоестественно. И вот теперь с этими сооружениями происходило нечто необычное. Они раскрывались, словно кубические бутоны небывалых цветов. К тому моменту, когда Эген, следуя за своим проводником, поднялся на корму, бутоны уже раскрылись полностью. Вместо них на палубе, по две на каждый борт, отливали превосходные бронзой длинные трубы, установленные горизонтально и снабжённые заметными утолщениями у основания. Трубы были полами, их срезы темнели жерлами размером с человеческую голову. Эйгин видел их в первый раз в жизни, но сразу догадался, это пресловутые «молнии Аюта», о которых ходило столько загадочных слухов и о которых почти никто не знал ничего достоверного. Эгину было известно, что эти трубы с чьей-то лёгкой руки называются стволами. Хотя они и не были похожи на стволы деревьев, ещё он знал, что само по себе это оружие не имеет особо выдающейся ценности. Но если при нём находится тот, кто знает нужные слова и знаки, стволы были установлены на деревянных станках с небольшими колёсами, а сами колёса находились в окованных бронзой желобах проложенных на палубе поперек главной оси корабля. Сейчас прислуга как раз откатывала по ним молнии Аюта подальше от бортов. Из трюмных погребов наверх подавались железные клети с круглыми металлическими шарами и продолговатые шелковые мешочки. В этих мешочках, как вполне справедливо предположил Эгин, находилось огнетворное зелье, что-то наподобие смолотого в порошок гремучего камня древних легенд. В жаровнях, где покоились железные запальные прутья с деревянными ручками, поспешно раздували угли. «Посмотрите на нашего доблестного Рахсавана! Он так залюбовался вашими питомцами, Самилан, что совершенно не замечает ничего вокруг!» Голос был весело и бесшабашен, как бывает у многих воинов перед жестоким сражением. Голос принадлежал Датанагели до и доносился откуда-то сверху. На боевой башне зерцала огня, вознесенной над палубой на семь локтей, собрались почти все его вчерашние собеседники — Датанагела, Знахарь, Илонаф, Самилан, а также палубный исчислитель, чье имя все время ускользало даже от профессиональной памяти эгена. Не хватало только Авор, подруги покойного Арда и Вербелины. Эгин поднялся к ним, под защиту железного ограждения смотровой площадки, помимо перста севера и рулевого колеса, весьма редкого даже среди просвещенных народов, которые в большинстве все еще пользовались огромными и неудобными кормовыми рулевыми веслами, на боевой башне находилась необычная дальноглядная труба на поворотном станке с кругом. Круг к полной неожиданности Эгена был размечен изображениями фигур для игры в ламм. В придачу к трубе на смотровой площадке был установлен весьма изящный полированный столик. Он тоже был размечен фигурами лама. Поверхность столика кое-где обуглилась, и во многих местах была беспорядочно исколота, надо полагать, острой иглой внушительных размеров. Доброе утро! Доброе! Очень доброе, Рахсаван! — согласился Самилан, улыбаясь во все свои 32 ослепительно белых зуба. Чего это он такой... «Веселый», — подумал Эйген не впопад, отвечая на приветствие остальных. «Представляешь, эгин не менее оживленно, чем Самилан, заговорил Илонаф, эти уроды не послушались предупреждения уважаемого пар Арценса. Они все-таки погнались за нами и догнали нас». «А где они, идти уроды?» — спросил эгин Насколько он мог заметить, горизонт был совершенно чист. «И какое предупреждение?» «Уходя из Пенаринского порта, мы всадили в борта Вергрина и Сумеречного призрака стрелы с краткими посланиями, в которых уважаемый пар Арценс предлагал капитанам этих кораблей отказаться от преследования зерцала огня». «А уроды!» — вмешался сам пар Арценс. «Пока еще в 20 лигах от нас, и увидеть их обычным зрением невозможно, но я разглядел их еще до рассвета и решил, пусть догоняют». «Еще бы!» — вскричался Милан. «Этого Норгвана змеиную кровь давно пора утопить в нечистотах, и вот отличный повод». «Правильно, пусть догоняют». «То есть вы хотите сказать, что зерцало огня могло бы уйти от погони?» — спросил эгин против своей воли прищурившись типичным для своего начальника Нора прищуром. «Сейчас его устами говорил прежний Эрм Сава напор вещей, преданный князю и истине, трезвомыслящий «Да, потому что Зерцал огня — самый быстрый корабль из всех, которые когда-либо бороздили море Фахо», — твердо отвечал Донатагелла. «Но сейчас Зерцалы — еще и самый могучий корабль из всех, которые знала история, поэтому мы примем бой без страха. Вы Рахсаван очень плохо представляете себе, какие ублюдки сейчас гонятся за нами. Наверняка десятки офицеров из опоры единства очень похожи на того, который зарубил Гастрога. Наверняка...» или почти наверняка 3-4 арумы из опоры писаний мои заместители, если их, конечно, по каким-то причинам Гнор не решил придержать в столице. И ещё одно. Как уже заметил уважаемый Самилан, сумеречный призрак находится под началом Норгвана. Ради одной смерти Норгвана стоит отправить призрак туда, где место призраком. Так задумчиво протянул Эйген. Выходит, заговорщики решили не просто бежать под крыло к Хоренскому Сатинальму или к вольным баронам полуострова Фальм, на что вчера намекнул Илонаф, они еще и решили на прощание крепко досадить своду равновесия? Последствия этого шага были чересчур легко предсказуемы. Жестокость, непримиримая взаимная озлобленность — Сиятельный князь Игнор не остановится ни перед чем, чтобы найти и убить всех, кто находится сейчас на борту зерцала огня, если ради этого потребуется влезть в Тардерскую башню Она, влезут. А за Хоренским Сатинальмом тоже дело не станет. И как уже было сто с лишним лет назад, на рейде Пенарина появятся огромные флотилии северных галер, а у степных ворот — грюты изгладавшиеся в засушливых степях Асхар Бергенны и готовые на всё. «Ха. Вы... Вы понимаете, что это война?» — спросил Эген лишь ради того, чтобы не молчать. «Да, Рахсаван, это война!» — удовлетворённо кивнулся Милан, и в его глазах блеснули шалые искорки безумия.